Упражнение номер 12. Ножницы. Я думаю, вы заметили, как плавно мы скользим все ниже и ниже по своему телу. Как воятели, мы с вами создаем новое тело, которое нравится нам самим и приводит в восхищение окружающих. Сейчас займемся мышцами нижней части брюшного пресса. Для тренировки этой группы мышц я предлагаю самое оптимальное решение. Работать у нас будут только ноги. Внимание! Приступаем к выполнению упражнения ножницы. Цель упражнения – укрепить нижнюю часть брюшного пресса, тонизировать мышцы ног. Как выполнять? Первое – лежим на спине, ноги максимально выпрямлены, руки удобнее всего положить под ягодица ладонями вниз. Это позволит иметь хоть какую-нибудь опору. Корпус неподвижно лежит на полу. Второе – исходное положение принято, можно приступать к выполнению кислородной аэробики. Выдыхаем весь воздух из легких, глубокий вдох носом и выдох с задержкой дыхания. Живот, как положено, втягиваем. Третье. Не торопясь, поднимаем ноги над полом. Чем выше вы сможете это сделать, тем лучше. Минимальное расстояние 7-8 см. Создаем эффект ножниц. Для этого делаем широкие махи так, чтобы одна нога оказывалась над другой и наоборот. Ваше движение должны быть похожи на движение лезвий ножниц. Носки вытянуты, корпус прижат к полу. Выполняем упражнение на 6-8 счетов. Освобождаем мышцы, расслабляя их. Не забывайте, дышите глубоко и с удовольствием. Показательным для вас должны стать следующие моменты. Поясница касается пола, вы можете сами почувствовать это. Носки ступней натянуты, как стрела. Не сгибайте колени. Держать равновесие вам помогут ладони, расположенные под ягодицами.